Глава 50. Машину обещали подать в течение 5 минут. Этого времени как раз хватило, чтобы проверить наличие денег на дорогу, снова натянуть верхнюю одежду и немного успокоиться. Пока ничего критического. Главное, чтобы Соня продержалась до моего прихода. Никуда и ни с кем не уехала из клуба. Вышла из дома и тут же юркнула на заднее сиденье Hyundai. назвала адрес. Пока ехали, снова набрала Соне, но она не принимала вызов. Возможно, просто не слышит его из-за музыки. Без пробок мы доехали очень быстро. Затормозили прямо напротив сделанной из пластика огромной птицы в окружении пальм. «Все, как говорила Соня, значит, это здесь». Расплатилась с таксистом и поспешила в клуб. Вошла в холл, пересекла его и оказалась на пороге огромного зала с танцполом, полном двигающихся по цвету музыку людей. Шум, духота, смех компаний, сидящих за столиками, танцы под руководством диджея полумрак. И как среди всего этого искать подругу? Снова набрала ей, уже понимая, что это бесполезно. В таком гамме. Осторожно пошла вперед, озираясь по сторонам, пытаясь разглядеть в этой клубной суете Сонни на лицо. Какой-то парень проходил мимо и наткнулся на меня, задев плечом и дыхнув перегаром. Я поморщилась. "Сорян", протянул он притормозив и окинул взглядом. "А ты не чё так? Как звать?" Побыстрее обошла его, игнорируя вопрос, и двинулась дальше. "Блин, Соня, у меня сейчас голова разболит от всего этого". И тут вдруг заметила подругу. Наконец. Она сидела за одним столиком, раскрасневшаяся и пила что-то из большого стакана. Рядом с ней примастился какой-то парень бандитского вида, лет на пять старше ее. Его рука лежала на спинке дивана, позади Сони, и он сам не спускал с подруги глаз. Пробралась к столику и встала перед ними. «Сонь, привет!» Покосилась на парня и кивнула ему, когда он отсультовал бокалом. «О, Полька! Наконец!» Воскликнула Соня. Встала, точнее, попыталась это сделать и полезла обниматься. «Присаживайся!» Уцепилась за меня так, что не удержалась и плюхнулась рядом с ней. «Сонь, я за тобой. Поднимайся, мы едем домой». «Да, еще минутку. Что-то все кружится. Кстати, познакомимся. Это Рома». «Привет», — подал голос парень и снова расплылся в противной улыбке. «Привет», — произнесла неохотно. «Рома мне совсем, совсем не понравился. А это Артур». Резко обернулась, что натолкнулся на меня при входе, подошёл к столику, держа в руках бутылку и плюхнулся рядом со мной. Мы с Соней оказались зажаты с двух сторон телами незнакомых подвыпивших и явно ищущих приключений парней. «Ого! Вот снова и встретились!» — хохотнул этот Артур и придвинулся ближе. «И как всё же зовут девушку?» «Полина!» — ответила за меня не в меру разговорчивая сегодня Соня. «Моя лучшая подруга!» «Полина!» Протянул тот, происходящее нравилось мне все меньше. Расстраивало также то, что Соня, похоже, не до конца понимает всей серьезности ситуации. «Э-э, нам с Соней пора домой», — сказала я. «Спасибо за компанию, но мы пойдем». «О чем разговор, девчонки? Конечно, поедем домой, мы вас отвезем». Только сначала выпьем. Тот, который Артур быстро открыл бутылку и разлил вино по стаканам. Рома тут же схватил стакан и поднёс к Сониным губам. Она послушно сделала большой глоток. Молодец, похвалил Рома и уставился на меня. Теперь ты. Артур заставил взять в руки стакан и тут же подтолкнул его к моим губам. Я решила, что напролом идти бесполезно, тем более оба парня при чистые, упитанные и гораздо сильнее нас. Приоткрыла рот и сделала вид, что отпиваю поил. Артур так внимательно наблюдал и буквально давил на стакан, так что пришлось и правда сделать глоток. Умница, довольно кивнул парень, и она тянуто улыбнулась. Приятно познакомиться, классно сидим, выдавила из себя. Вот это другое дело. хохотнул Артур и подлил мне ещё. Спасибо, очень, кстати. Мой план был прост и не отличался оригинальностью: усыпить бдительность парней, дав понять, что мы совсем не против их компании, и потихоньку смыться. «Кажется, меня сейчас и вырвет», — произнесла вдруг Соня. Лицо ее вроде даже посерело. «Что?» — ахнула я и вскочила. «Пойдем скорее в туалет! Ребят, быстро пропустите! Быстрее! Мы сейчас вернемся!» Артур чуть сдвинулся. Я смогла протиснуться мимо него, прихватив Соню. «Сейчас вернемся!» — крикнула им и потащила Соню вперед, лавируя между такими же полупьяными, как подруга людьми, которым вряд ли будет дело до чужих проблем. «Блин, Полин, мне так плохо!» Хотела к выходу, но тут же услышала за спиной голос Ромы, провожал вас до туалета девочки, чтобы не заблудились. Да, конечно. Пришлось в срочном порядке сменить траекторию. В туалете Соня кинулась к одной из кабинок и подругу начала выворачивать. Я бестолково суетилась рядом. Потом она изрядно побледневшая переместилась к раковинам, облокотилась двумя руками и начала тупить. Я включила для неё воду. Полин, и чего я так напилась? Сонь, холодная вода поможет. Должно стать лучше. Да. Она принялась умываться, размазывая по лицу косметику, а я вырвала из держателя целую пачку бумажных полотенец для неё. Блин, я только хотела просто следить за Никитой, ничего больше. Проследить? Ты стала за ним следить? Да, позвонила ему, думала встретиться, но он сказал, что занят. Тогда я взяла такси и поехала к его дому, просто чтобы убедиться. Соня на минуту замолчала, потому что начала полоскать рот. Блин, как плохо. Полин, ничего он не занят оказался. Вышел, сел в машину и поехал в Шанхай. В общем, я пошла туда за ним и смогла убедиться, что он преспокойно проводит время в клубе. Я ему оказалась не нужна. Сонь, мне так жаль. Я вышла и хотела ехать домой, но тут увидела этот клуб и подумала, почему бы мне тоже не повеселиться? Я должна теперь его забыть. Значит, мне нужно расслабиться немного, возможно, что и завести новое знакомство. Сонь, это не выход. Соня выключила краны, и я тут же подала ей бумажные полотенца. «Спасибо». Подругу сильно шатало, она отошла от раковины нетвердым шагом, прислонилась к стене, сползла по ней вниз и вдруг разразилась рыданиями. «Поле я ему не нужна!» — говорила между приступами. «Мне так плохо! Поиграл и бросил!» Я села перед Соней на корточке. То и дело, кто-то заходил в туалет и выходил, но на нас не обращали никакого внимания. Видно, такие ситуации тут не редкость. «Соня, мне очень жаль, что так получилось, но...» «Ты еще встретишь парня? Намного лучше этого Никиты!» «Нет!» — она всхлипнула и замотала головой. «Он самый лучший!» Я поняла, что сейчас не время ее переубеждать. «Сонь, поедем домой, а? Лучше или нет, но здесь тебе точно делать нечего!» Она кивнула и снова разрыдалась. «Я бы не согласилась так быстро, но подумала, раз даже ты, то почему бы и нет? И у вас ведь все хорошо после этого!» От ее слов похолодело все внутри. «Как? Как я могла ей соврать?» Скрыть такую важную вещь. Но я не думала, что это будет настолько критично. Теперь я настоящая предательница. Из-за меня всё это сейчас происходит. Чёрт, из-за меня. Мне вдруг стало настолько плохо, что я сама еле устояла на ногах и чуть не разрыдалась. В этот момент дверь приоткрылась, я резко обернулась, но вместо какой-нибудь девушки в помещение просунулась в голова Ромы. Эй, вы скоро там? Ещё они прицепились. Уже идём, крикнула парню, и он временно ретировался. Протянула Соне еще несколько салфеток. «Сонь, успокаивайся. Нам еще надо придумать, как выбраться отсюда». «Еще и эти привязались», — простонала Соня. «Знаешь, мне кажется, они специально решили меня споить. Хорошо, что я успела позвонить тебе. Сонь, как раз об этом. Мне тоже кажется, что эти типы опасны, и с ними лучше не связываться. Давай смотаемся через окно?» «Давай». Я помогла подруге подняться. Мы подошли к окну, и я убедила их, что оно легко открывается. Но на этом везение закончилось. Стоило выглянуть наружу и осмотреться, чтобы понять, таким способом нам не сбежать. Окно выходит в тёмный двор-колодец, и тот с трёх сторон окружён стенами зданий. С четвёртой установлен высокий забор метров 5 с острыми шпилями наверху. Я бы ещё могла попытаться, всё же тренировки дают о себе знать, но Соне точно не перелезть. Полин, ну что, не получится, Сон? Захлопнуло окно и присела на подоконник. Соне я Матвею позвоню, попрошу, чтобы он нас забрал. Достала телефон, но подруга ухватила за руку. Нет, Полин, только не ему. Он увидит меня в таком виде и расскажет всё Никите. Не хочу, чтобы Никита узнал. Сонин вид и правда оставлял желать лучшего. Всклокоченные волосы, тёмные круги под глазами от не до конца смытой туши. Только боялась тех парней, это уже не остановит. Соня, других вариантов нет. Мне и самой не по себе от того, что Матвей узнает, где я нахожусь. Но я не хочу рисковать. Эти парни мне совсем не понравились. Я попрошу его, чтобы он не говорил ничего Никите. Может, мы с вами как-нибудь. В конце концов, здесь же охрана есть. Пока до нее доберемся, Соня, ладно. Принялась отыскивать контакт Матвея, одновременно наблюдая за своими дрожащими пальцами. «Чёрт, почему они так дрожат? Первый раз звоню ему, да ещё с такой просьбой. Как он вас примет? Вдруг он уже спит? Или просто занят? А тут снова я. Может, вообще не возьмёт трубку? Он принял вызов со второго гудка. Полина? Матвей, привет! Привет. Матвей, извини, что отвлекаю, тут такое дело. В общем, мы с Соней в клубе сейчас, и не могут изобрать нас отсюда. Очень нужно». Блин, я с ума сошла, что звоню ему и говорю всё это. Что он скажет? Что он про меня подумает? Сошла с ума. Адрес какой? Пантелеева 22, клуб Фламинго. Это совсем рядом с Шанхаем, где мы однажды сидели после занятий. Но если не получится, ничего страшного. Сейчас буду. Перебил он и отключился. Ну, спросила Соня. Сказал, сейчас будет. Только успела убрать телефон, как дверь шумом распахнулась, и на пороге застыли Рома и Артур. Ну что, девчонки, в натуре заждались уже вас.